Картина 2. Та же декорация у Ольги двумя годами раньше. Ночь. Из левой двери, находящейся в глубине сцены, доносятся голоса, то затихая, то становясь громче, будто идет оживленный разговор между многими людьми. Сцена 1. Уга Иван. уго печатает на машинке. Выглядит гораздо моложе, чем в предыдущей картине. Иван ходит туда-сюда по комнате. «Иван, послушай, Уга, что?» «Иван, может, ты перестанешь стучать?» «Уга, почему?» «Иван, раздражает.» «Уга, ты вроде не похож на неврастеника.» «Иван, надеюсь, но сейчас меня все раздражает. Ты не можешь со мной поговорить?» «Уга, с готовностью. С удовольствием. Как тебя зовут?» «Иван». «Моя подпольная кличка Иван, а твоя?» «Уга». «Раскольников?» Иван, смеясь. «Ничего себе имечка!» «Уга». «Это же подпольная кличка!» «Иван». «Где ты ее раскопал?» «Уга». «Так зовут парня в одном романе». «Иван». «Чем он занимается?» «Уга». «Убивает». «Иван, правда?» «А ты убивал кого-нибудь?» «Уга». Нет? Пауза. Кто тебя прислал? Иван. Луи? Уга. А что тебе поручили? Иван. Дождаться 10 часов, Уга. И что тогда? Иван делает жест, отказываясь говорить. В соседней комнате шумно, похоже, что там ссорятся. Иван. Что это у тебя происходит? Уга делает такой же жест, когда этого Иван, отказываясь отвечать. Уга. Обидно, что поговорить толком не удается. Пауза. Иван. Ты давно в партии, Уга? С 42-го уже год. Я вступил в партию, когда регент объявил войну СССР. А ты? Иван. Уже не помню. Похоже, я всегда в ней состоял. Пауза. Это ты выпускаешь газету? Уга. Вместе с другими. Иван. Она мне часто под руку попадается, но я ее не читаю. Вы тут ни при чем, конечно, но би и Советское радио все новости сообщают на неделю раньше. Уга. А где нам их взять? Мы их слушаем по радио, как и вы. Иван. Да я не спорю. Ты делаешь свое дело, и тебя не в чем упрекнуть. Пауза. «Который час?» «Уга». «Без пяти десять». «Иван». «Ох, зевает». «Уга». «Что с тобой?» «Иван». «Ничего». «Уга». «Тебе плохо?» «Иван». «Да нет, порядок». «Уга». «Ты вроде не в своей тарелке». «Иван». «Все в порядке, я же сказал. Я всегда такой перед этим». «Уга». «Перед чем?» «Иван». «Перед ничем» пауза сяду на велосипеды вперед пауза слишком я добрый я бы и мухи не обидел зевает входит олька